Глава 18. Несмотря еще на невосстановившееся здоровье и не самый цветущий вид, Тамила не могла позволить себе и дальше наслаждаться временным отдыхом, хотя бы потому, что понимала, насколько тяжело приходится мужу, вынужденному выдерживать удвоенное внимание придворных. Спустя два дня она начала выходить из покоев, вначале ненадолго, чтобы не навести на подозрение, потом же вернулась к привычному распорядку дня. Смотритель королевского дворца к повышенному интересу королевы отнесся с отеческим терпением, но Томила ему особо и не досаждала вниманием. Он служил еще и ее отцу, и за прошедшие годы сумел не запятнать себя крупным провалом, с учетом того, насколько это лакомая должность – достижение несомненное – Потому, проверив, как обстоят дела с приготовлениями к визиту короля Сафара, искренне поблагодарила за качественный подход к работе, чем практически исторгла у него слезу благоговения. И если чуть подурневший внешний вид королевы не вызвал особых подозрений, то сменившийся гардероб изрядно озадачил придворных. Томила и раньше никогда не была любительницей откровенных нарядов. Теперь же, вынужденная скрывать шрамы, стала больше похожа на случайно затесавшуюся среди веселых вдов жрицу. Закрытые наряды в купе с бледным лицом, которое она запретила служанкам румянить, и сдержанными движениями, боль от ожогов была все еще сильна, производили сокрушительное впечатление. Забавой ради, она через соло пустила слух, что королю нравится, когда в женщине есть загадка. Ему притят оголенные прелести, лишающие мужчину всякого предвкушения, и уже через несколько дней с интересом наблюдала за повторным паломничеством придворных дев всех возрастов к портным. У нее вообще складывалось впечатление, что теперь все швеи столицы утро начинают с горячих молитв в богине во славу его величества короля Итара, О том, что ее шалость стала известна супругу, Тамила поняла, когда он, стараясь держать смех, попросил не отрезать ее роскошные волосы, только чтобы проверить, решатся ли рыдающие, но решительные девицы на повтор такого кощунства. Королева Милостиво пообещала подобного не допускать. Хотя бы потому, что наряды можно заказывать хоть каждый день. Из заработка портных отчисляется неплохой налог в казну. Услуги же цирюльника, увы, одноразовы. Так что ни дохода, ни волос. Похожий на уничтоженный амулет камень нашелся быстро. Но вот наложить на него иллюзию родового щита было не так просто – Учитывая, что лорд Кайт ежедневно по несколько часов помогал королеве готовить лекарства от ожогов, эта задача легла на плечи принца Эйдола. Потому теперь оба мага выглядели ненамного краше и здоровее королевы, чем рождали множество самых удивительных слухов. Если бы не подчеркнутое внимание короля, которое он безраздельно дарил своей супруге, кто знает, до каких предположений дошли бы придворные. А так лишь выдвигались домыслы по поводу не то новых мощнейших чар для защиты дворца, которые испытывались почему-то на королеве, то дружной влюбленности магов в повелительницу, от которой та чахла и теряла красоту. Вы не уделите мне минуту? Король стремительно вошел в будуар жены, которая дремала с открытыми глазами в окружении фрейлин, как раз обсуждавших новую моду. «Да-да, полностью закрытое декольте, представляете?» «И никаких пикантных вырезов, что вы, это же так развратно!» «Дамы, позвольте похитить вашу королеву». Итар улыбнулся девицам, от чего те сделали вид, что смутились, но из-под опущенных ресниц проводили короля такими взглядами, что даже у и пробежали мурашки по спине. Похоже, только новые наряды и были у ее фрейлин целомудренными. «Что-то случилось?» Оказавшись за закрытой дверью, она с тревогой повернулась к мужу. Они редко общались до захода солнца, всецело поглощённые ежедневными делами, потому визит мужа ее встревожил. По церемониалу супругам надлежало ежедневно завтракать в малой столовой в окружении ближнего круга придворных. Но король это обязанностью пренебрегал, поскольку вставал на рассвете и к тому моменту, как собирался этот ближний круг, уже полностью погружался в дела – Нездоровая же королева могла позволить себе такую вольность, как право на уединение хотя бы по утрам. Кстати, это породило еще один слух о том, что Тамила пребывает в положении. Оттого и практически не показывается испокоев. Высказывался он несколько неуверенно, поскольку о состоянии здоровья повелительницы двор прекрасно знал, и верили в такую версию событий только законченные оптимисты. «Ничего такого, о чем вам стоит беспокоиться, и все же я хотел предупредить вас о возможной магической проверке». «Но какой смысл меня проверять?» Томила недоуменно покачала головой. «Не столько вас, сколько меня. Кто-то пытается убедить совет, что вы под чарами подчинения, и завязаны они на меня, и только поэтому вы пошли против мнения советников, выбрав меня супругом». Итар поставил на столик какой-то футляр, который до этого держал в руках, но королеве было не до него. «На меня невозможно наложить такие чары, мы оба об этом знаем». Она, не отдавая себе в этом отчета, помассировала ноющую шею. «И совет об этом тоже знает. При малейшем подозрении на ментальное влияние сработала бы даже не магия крови, а защита дворца. Либо они тянут время, но я пока не знаю, с какой целью» либо существует что-то, что дает ему уверенность в вероятности подтверждения. Итар открыл шкатулку и отступил на шаг. «Я понимаю, что этот подарок может оскорбить вас, но во время приема вы будете вынуждены выглядеть согласно протоколу». Все еще размышляющая о том, кто и с какой целью пытается выставить ее марионеткой, Тамила подошла ближе, встав так, что едва не касалась рукавом ладони мужа. Семь рядов мелких, но удивительно ровных белоснежных жемчужин, собранных так плотно, что держались единым жестким каркасом. Еще четыре нитки, каждая чуть длиннее предыдущей, на нижней переливающейся яркими брызгами голубого слеза аквамарина. Колье было великолепным, несомненно, очень дорогим и привлекающим внимание, и оно было очень похоже на ошейник. Королева никогда не носила ничего подобного, вообще предпочитая не надевать на шею ничего, кроме родового медальона. Потому это украшение точно не останется без внимания. В первое мгновение Тамила действительно ощутила острую обиду, но она угасла, не успев оформиться в слова. Король прав. Ей действительно придется надеть роскошный наряд, подчеркивающий величие ассандеров. Ни о каком закрытом декольте речь идти не может. И если затылок и заднюю поверхность шеи она до сих пор успешно прятала под прической, след на горле не исцелить без следа, не запудрить не получится. Показывать же его она никому не собиралась, о чем помимо мужа и двух магов знали только служанки и леди Митра, но с них королева взяла клятву молчания. «Очень красиво. Благодарю за такой роскошный подарок». Томила не прикоснулась к украшению, но все же попыталась выдавить улыбку, надеясь, что он не заметит ее состояние. Зря надеялась. Шелковистая ткань перчатки, плотно обхватившая его руку, скользнула по ее щеке, невесомо коснулась подбородка и твердые пальцы приподняли лицо, заставляя Тамилу посмотреть в серые глаза. «Каждый след на вашем теле – свидетельство борьбы. Мне жаль, что вам пришлось это пережить». «Мне жаль, что вы терпели такую боль, но я горжусь каждым вашим шрамом, и не смейте их стыдиться. Войны идут в бой, прикрывая тело доспехом. Это...» Он, не отведя внимательного взгляда от ее глаз, кивнул в сторону шкатулки. «Будет вашим доспехом». Тамила несколько секунд серьезно, почти хмуро смотрела на мужа, а потом все же улыбнулась. Возможно, без радости, но и прежнего неприятия уже не испытывала. Вы всегда умеете подобрать нужные слова. Спасибо. Итар легко коснулся поцелуями ее лба, но и покидать комнату не спешил. Заявленная минута давно стекла, и королева чего-то ярко представила, как изнывающая от неудовлетворенного любопытства Фрейлины все с большим интересом косятся на дверь. Если они задержатся еще немного, велика вероятность, что в Бударе начнется тихая, но жестокая схватка за право приникнуть к этой двери ухом. Леди Митра нынче нехорошо себя чувствовала, потому присмотреть за цветником и сдержать его порывы было некому. Няня в последние дни вообще странно себя вела, и тамила все яснее понимала, что не имеет права более настаивать на ее присутствии при дворе. Тем более, что в отношении короля она проявляла завидную зашоренность, не желая мириться с выбором воспитанницы. И пусть вслух она это никогда не выражала, да тамила бы и не потерпела подобного даже от леди Митры. Наблюдать, едва ли ненавидящие взгляды на своего мужа, королеве было неприятно. Потому, как только нянюшка достаточно окрепнет, чтобы снова приступить к обязанностям старшей фрейлины, королева собиралась объявить, что из уважения перед заслугами леди и почтенными годами не станет настаивать на ее присутствии при дворе. Я не знаю, когда будет проверка и рискнет ли совет вообще ее проводить, но уже вечером Мейдл принесет вам медальон. Плетение он завершил, и на первый взгляд его не отличить от того, что выносили столько лет, но я почти уверен, что одним из проверяющих будет магистр Дарий. «Его нам не обмануть. Он знает этот камень и его чары, как никто другой». Томила озабоченно нахмурилась. «Сколько их будет всего?» «Не знаю, но думаю, что больше трех. И ваш дядя, как глава совета, в этом я не сомневаюсь». Итар направился к двери... Но вместо того, чтобы распахнуть ее, сначала легонько стукнул по дереву костяшками пальцев. На удивленный взгляд жены же пояснил. «Не будем смущать благовоспитанных леди». «Леди столь благовоспитаны, что сидели ровно на тех же местах, что и до их ухода, с такими же невинными лицами, что не осталось даже доли сомнения. Подслушивали. Вернее, пытались, но ничего не получилось». А почивальня королевы защищалась в достаточной степени, чтобы ни звука не прорвалось за ее стены. Король поцеловал руку супруге, благосклонно кивнул вновь вскочившим фрейлинам и покинул покой супруги. С той самой проверкой, о которой и приходил предупредить, он разминулся буквально на пару минут. Тамила даже не удивилась, когда дверь вновь распахнулась, но теперь на пороге стояли уже четверо. Покиньте нас. Глухой голос дяди Видера прозвучал тихо, но так емко, что леди, тревожно переглядываясь, разом вскочили, но перед тем, как выйти из покоев, все же убедились, что воля королевы совпадает с этим приказом. «Ступайте, если вы будете нужны, вас позовут». Тамила кивнула придворным дамам, делая вид, что не замечает взглядов, полных жадного любопытства. Дождавшись, когда они покинут будуар, королева чуть приподняла брови, поворачиваясь к советнику. «Дядя, видеть вас всегда радость, но сейчас она несколько неожиданна. Что привело вас в такой компании? С не меньшей приязнью она посмотрела и на остальных. Магистр Дарий, спокойный и отрешенный, глядящий в ответ столь же невозмутимо, но без раздражения. Лорд Кайт, его ученик и возможный преемник, как о том говорили сами маги – Хотя Дарья не выказывал никаких признаков, что в ближайшее время собирается уступить место главы Ковина кому бы то ни было. А вот третий вызвал некоторое удивление. Старый, скорее даже древний, седобородый, едва стоящий на ногах магистр Урт. Предшественник Дарья и его учитель, так давно отошедший от дел, что Тамила не сразу его узнала. Последний раз она видела его два года назад – Он тоже был у ее ложа, ведь порой нужны не столько сила, сколько знания. Их ли тогда не хватило, чтобы распознать природу страшной болезни королевы или же чары его рук дела? Королева ощутила легкое беспокойство, пусть и предупрежденная о вероятности такой проверки, но нервозности добавлял еще и тот факт, что Эйдол не успел передать медальон. Пусть под глухим воротом платья его отсутствие незаметно, а раздевать себя она не позволит. «Ваше Величество, в добром ли вы нынче здравии?» Это подал чуть дребезжащий голос старый маг, которого под локоть поддерживал лорд Кайт. «Благодарю, я вполне сносно себя ощущаю». Она даже едва заметно склонила голову перед почтенным старцем. «Мне радостно видеть вас, но все же не будет ли дерзостью с моей стороны предложить устроиться удобнее?» Королева повела рукой, указывая на освобожденные фрейлинами диванчики. Подозреваю, что разговор будет длительным и серьезным». Магистр Урт с явным облегчением опустился на мягкое сиденье, бросив на Тамилу чуть лукавый взгляд, благодарности в котором совершенно не наблюдалось, но заговорил совсем другой человек. «К сожалению, причина визита не так приятна, как хотелось бы». Советник Видер подошел ближе, впрочем, не нарушая этикет, пытаясь встать вплотную к племяннице. Нас встревожили слухи о великом предательстве. Королева, не выказывая даже малейших признаков волнения, приподняла бровь в изумлении. Вот как? И кто же совершил это ужасное преступление? Если оно действительно имеет место, то вы правильно сказали, это воистину ужасно. Потому сначала мы просим дозволения провести некоторое расследование, чтобы не обвинить огульно, ведь объектом предательства являетесь вы. Моя возлюбленная племянница, что только усугубляет вину, а наказание за него вы и так прекрасно осведомлены. Томила кивнула, понимая, к чему клонит советник. Закон Гарата вообще довольно суров в отношении предателей всех мастей, но предать лично правителя значило попасть под самое тяжелое наказание. Предавший того, кто избран богиней, подвергался самым изощренным пыткам, после чего прилюдно умерщвлялся на городской площади через четвертование. Тело же сбрасывалось в скотомогильник, лишив возможности пройти сожжение священным огнем и предстать перед ее ликом. Сама Тамила, несмотря на воспитание при храме, была неистово религиозна, но все равно вздрагивала при мысли о подобной участи, не говоря уже о том, что подобной же казни подвергались дети предавшего. Остальные родственники лишались всяческих привилегий, Иссылались в самые глухие углы Гаррета, утратив право обратиться с просьбой о смягчении приговора на ближайшие десять лет. «Вы правы, обвинения серьезны, и если это в моих силах, я всячески готова помочь в раскрытии виновного». Королева и сама направилась к любимому креслу, едва не физически ощущая впившиеся в спину взгляды. «Я готова». Следующие полчаса она вела так, что скорее можно было назвать вежливой беседой. «Какой допрос? Что вы? Да и кто позволит допрашивать жену короля? Это же дикость!» Кстати, первым же вопросом, который задала сама Тамила, было предложение позвать ее супруга, чтобы он тоже присоединился к общению. О том, что он точно не придет, как и о том, что сам этот разговор стал возможен только с его позволения, она прекрасно знала но давать понять, что в курсе их подозрений не собиралась. Как и хорошо осознавала, что их с этаром уединение накануне прихода советника с магами для них секретом не является. Но годы в большой политике приучили не удивляться никаким, даже самым абсурдным вещам. Томила с интересом поучаствовала в обсуждении так понравившегося жителям столицы праздника в честь нового правителя – Ознакомилась с самыми свежими сплетнями, попутно искоса наблюдая за действиями магов. Лорд Кайт сидел прямо, будто пришпиленный к спинке кресла. Его неестественную позу отметила не только королева. Наставник тоже пару раз покосился с неудовольствием, но вслух его не выразил. Магистр Урт и вовсе, похоже, вознамерился вздремнуть с открытыми глазами. И Томила в это поверила бы, если бы не его то сужающиеся, то резко расширяющиеся зрачки. Что бы он там ни делал, это явно было связано с применением дара, потому обращаться к почтенному старцу, отвлекая его от столь важного задания, она не стала. Пусть себе чарует, ничего преступного он все равно не обнаружит. «Мне, как брату вашего отца, важно, чтобы моя племянница была счастлива». Советник Видер устроился на ближайшем диванчике, видимо, утомившись как хождением по комнате – так и непроницаемым дружелюбием королевы, которая со смиренным терпением готова была заболтать незваных гостей до полной утраты нити разговора. Ваш брак был несколько скоропалителен. На то, чтобы сделать вид, что подбирает самую невидную формулировку, советник затратил пару секунд. И нас волнует не только внешнее соблюдение правил, но и ваши переживания. Тамила изобразила легкое смущение с долей недоумения и потупила глаза, промолчав, чем не облегчила советнику его роль. «Это неслыханная дерзость, и все же мы вынуждены проверить, не являлось ли желание связать себя узами брака с лордом Марифом последствиями чар принуждения». Магистр Дарий, прекратив с недоумением поглядывать на ученика, повернулся к Тамиле, глядя одновременно остро и с отеческой улыбкой. От такого сочетания умения выдержанного человека вполне мог случиться приступ паники, но королева лишь приподняла брови. Что заставляет вас подозревать возможность настолько тяжелого преступления? Разве на мне есть следы подчиняющей магии? Если мне не изменяет память, несколько дней назад вы лично вливали в меня силы, даруя возможности дальше бороться с загадочным недугом. «Неужели во время столь деликатной процедуры вы могли не заметить постороннее вмешательство в мою ауру?» Дарий выслушал это с непроницаемым лицом, стоя перед королевой. «Я не снимаю с себя вины за возможную халатность, ибо в тот момент был сосредоточен исключительно на том, чтобы поддержать ваши хрупкие силы», — говорил он монотонно, произнося, будто заученные фразы отчего казался огромной куклой, без малейших следов эмоций на лице. И за это моя благодарность бесконечна. Тамила с подчеркнутым уважением, склонила голову, даруя ему благодарственный полупоклон. И все же вынуждена еще раз спросить, что поселило вас зерно подозрения по поводу того, что я не владею в полной мере собственной волей? «Ваше решение выйти замуж за бастарда короля Ориса». Дядя Видер ответил резко и чуть скривил губы, будто не в силах сдержать презрения. «Вы всегда были исключительно благоразумны. Ваше поведение было безукоризненно, а все помыслы направлены исключительно на благоденствие Гарата, и подобная поспешная неосмотрительность слишком отличается от поведения моей возлюбленной королевы». Тамила про себя возблагодарила богиню, что история происхождения супруга ей стала известна много раньше. Возможно, она бы сумела удержать на лице необходимую чуть оскорбленную мину, но дать стопроцентную гарантию не могла, а ошибиться сейчас она не имела права. Еще очень хотелось спросить, не дядя ли обвиняет в предательстве? Слишком уж прочувствованными были его слова. «Я всегда с благодарностью и вниманием принимала все ваши советы, дядя, но теперь не узнаю вас». Резко поднялась с кресла, отчего голова на секунду закружилась, но и советник, не ожидавший этого, отпрянул. «Неужели вас настолько уязвило мое желание в это тяжелое время хоть чем-то помочь моей родине? Правитель Итар имеет безукоризненную репутацию и происхождение. Он признанный наследник наместника восточных провинций Ориса. Его право носить корону Гарата признала богиня, даровав нам благословение, чего не случалось уже несколько поколений. Так почему вы предпочитаете верить пустым домыслам и сплетням, но не ее воле? Разве король Итар дал хоть малейший повод подозревать себя в желании нанести вред Гарету? Или вы видите во мне следы применения запретной магии? Магистр Урт, я доверяю вашему многолетнему опыту и безукоризненной преданности. Разрешите наши противоречия, дайте нам совет, применялись ли ко мне подчиняющие чары? Седой маг все это время не сводивший взгляды с королевы, чуть заметно усмехнулся в бороду. «Нет, таких чар на вас нет и не было, как нет и родового медальона, сердца щита магии и крови. Вы можете ответить, где он?» «Он в храме». Врала-томила абсолютно уверенным голосом, глядя в глаза старому чародею. «Во время молитвы цепь расплавилась» и медальон упал с моей шеи. Сразу после этого я почувствовала себя плохо, но жрицы сказали, что это знак, амулет слишком активен, он подавляет мои собственные силы, мешая восстанавливать здоровье. И, как видите, с тех пор мое состояние улучшилось». После разговора с Маарой, когда она едва ли непрямым текстом выставила королеву из обители, Томила сомневалась, что они поддержат бывшую воспитанницу, Но вот в том, что маги и советник Видер, не раз довольно резко высказывавшийся на их счет, пользуются еще меньшей любовью и доверием Верховной Жрицы, была уверена. Потому знала, что ни подтверждать, ни опровергать ее слова они просто не станут. Магистр Урт что-то едва слышно пробормотал, но кивнул советнику, показывая, что такое возможно. «Если это все, что вы хотели узнать, я предпочла бы остаться одна». Томила вздернула голову, прямо, но без вызова, глядя в глаза дяде Видеру. «Ваша воля – закон для нас». Тот не пропустил в голос ни малейшей дозы яда, но все же получилось это слегка издевательски. «Если позволите, последний вопрос, чтобы разрешить последние сомнения, и мы покинем вас. Ваш брак с королем Итаром доброволен и истинен?» «Почему? Почему он задал вопрос именно так?» Хорошо, проблема добровольности как раз озвучена, это нормально, но почему советник сомневался в его истинности? О том, что брачные отношения между ними есть, двор узнал сразу же, как только они состоялись, в этом Тамила не сомневалась. Более того, во многом ради этой несомненности она и пришла добровольно на ложе. Но тогда к чему такая формулировка? Времени на размышление у нее не оставалось, потому королева кивнула». «Да, это так. Благодарю за уделенное время, моя госпожа, и простите нас за высказанные сомнения. Мне жаль, что они у вас вообще возникли, но благодарна за истинное рвение, которое вы проявляете в деле служения короне». Прозвучало это с такой же искренностью, но тоже не без доли сарказма, потому прощание получилось слегка скомканным. Зачем с ними приходил лорд Кайт, ни разу не открывший рот во время всего разговора? Томила не поняла, но это было наименее волнующим вопросом. Если она хоть что-то смыслит в дворцовых интригах, главной причиной состоявшейся беседы было отнюдь нежелание убедиться в ее здравомыслии и не подозрение в применении запретной магии. Все это было предлогом для того, чтобы она ответила на последний вопрос. На резкий звон колокольчика на пороге возникла Мати, преданно глядя на повелительницу приведи в порядок волосы, я собираюсь выйти из покоев». Королева устроилась перед зеркалом, наблюдая, как проворные пальчики темнокожей служанки переплетают черные пряди. Ее прическа была в порядке, но она годилась для собственного будуара, но никак не выхода ко двору. Томила покосилась настоящую ближе других шкатулку. Она так и не решилась коснуться подарка супруга. Пусть. У нее еще будет возможность не только примерить, но и в полной мере ощутить тяжесть этого ошейника, но как-нибудь в другой раз. Куда пропала Сола? Она вдруг поняла, что со вчерашнего вечера не видела вторую служанку. Не то чтобы та обязана неотлучно находиться при королеве, но и такая долгая отлучка без предупреждения была не в ее правилах. «Не могу знать, госпожа». Умение читать язык жестов являлось обязательным условием для любого члена королевской семьи. Пусть обычай клеймить личных слуг вырезанием языка остался в далеком прошлом, отменить этот пункт в образовании малолетних принцев и принцесс никто и не подумал. Но не выйти из комнаты, не переодеться в подобающий жене правителя наряд Тамила не успела – В этот раз дверь распахнулась без предупреждения, от чего всегда покорная и даже пугливая мать прыгнула вперед, закрывая королеву своим телом. Откуда в маленькой руке служанки возник кинжал, госпожа не поняла, но держала та его вполне уверенно. Удивление этот порыв не вызвал, личных слуг обязательно обучали навыкам обороны. «Покиньте нас». От голоса мужа Томилу обдало холодом. Контраст с мужчиной, который обнимал ее еще несколько часов назад, был столь разителен, что она и сама невольно потянулась к искусно спрятанному в шве платья карману за стилетом, Но тут же мысленно себя одернула, кивнув мати, которая бросила на госпожу вопросительный взгляд. Если она и вызвала недовольство мужа каким-либо своим поступком, не прикрываться горничной, не допускать, чтобы при их ссоре присутствовал кто-то третий, она не собиралась. Мать и мышкой шмыгнула мимо короля Итара, неподвижно замершего в нескольких метрах от жены, и тихо притворила дверь. Быть может, она каким-то образом нарушила планы мужа разговором с советником и магами, но они не обсуждали ровным счетом ничего важного, да и королева хорошо знала, какие темы можно затрагивать, какие же стоит всеми силами обходить, потому была уверена, ошибки не допустила. Он остановился совсем рядом с Тамилой, глядя на жену так пристально, что ей стало не по себе. Обычно спокойные и чуть насмешливые глаза были непроницаемы, но потому, как была напряжена челюсть, королева поняла, что ничего хорошего он ей не скажет. Три шага в сторону, все так же не отводя испытующего взгляда, и он оказался рядом с туалетным столиком». Движение ладони над ним, и рука, все еще затянутая в перчатку, замерла над одним из флаконов. Так же, как на мгновение замерло ее сердце, потому что она точно поняла, это не случайность. Не самый большой и не самый богато украшенный, задвинутый во второй ряд так, чтобы не бросался в глаза. Тот, который ей не хотелось бы никому демонстрировать, и уж тем более объяснять, как это к ней вообще попало. Не спросить, что все это означает, не попытаться отвлечь, Тамила не успела. Король легко вынул пробку и, вдохнув запах содержимого, сжал флакон так, что Томиле почудился хруст стекла. Но нет, он остался цел, правда, недолго. Спустя мгновение брошенный в стену пузырек с громким звуком рассыпался сотни осколков, разлетевшихся по комнате. «Почему?» Наверное, закричил он, Тамила смогла бы ответить правильно, так, чтобы ответ этот прозвучал в достаточной степени убедительно, разумно. Но от страха она не сразу смогла разомкнуть губы, и ведь боялась не мужа. Как взбешен сейчас был Итар, она не сомневалась, что он никогда не опустится до того, чтобы поднять на нее руку. Но от понимания, что это может стать началом конца, и для их брака, и для спокойствия в стране, Вот к чему был тот вопрос советника, ведь истинный брак предполагает полную открытость в деяниях и мыслях. Ну, допустим, не во всех, но настолько важный момент, как рождение детей, стоит на первом месте, тем более для королевской четы, обязанной произвести на свет наследника как можно скорее. «Прошу вас, присядьте, я постараюсь все объяснить». Она кивнула на кресло рядом с собой, но король отрицательно покачал головой. Вы будете объяснять это не мне. Ваша старшая фрейлина, леди Митра, обратилась к совету с требованием признать наш брак недействительным, на том основании, что королева не желает дарить супругу наследника. А ваша личная служанка Сола под присягой подтвердила, что приобрела для вас это зелье, поскольку производить на свет ребенка вы не собирались. Совет собрался в полном составе, чтобы предъявить обвинение либо нам в обмане и узурпации трона, либо им в предательстве и попытке оговора королевской читы. От каждого произнесенного слова вела спокойствие на грани равнодушия и холодом, или же холодно ей становилось от понимания того, в какую ловушку они угодили. «Это невозможно», – она с трудом сглотнула, – «Это зелье нужно было, чтобы беременность не убила меня, пока не найдено лекарство от того, что я сама считала последствиями отравления. Да и Соло с Дмитрий, всецело преданы мне, они не поступили бы так». Король с видимым пренебрежением пожал плечами. «Мне тоже казалось, что я знаю вас, но ошибался. Похоже, вы также ошибались в тех, кто составляет ваш ближайший круг».